Петер и я. В Берлине меня снова опалило дыхание войны. Бомбежки английской авиации причинили большой ущерб. Но, что странно, люди по-прежнему ходили на службу. Им приходилось проделывать долгий путь пешком, потому что трамвайные линии были полностью разрушены. Но мой любимый дом еще не разбомбили. Не распаковав чемодана, я первым делом заперлась в спальне, чтобы прочесть ждавшую меня пачку писем с фронта. из опасения, что почта может затеряться, я не хотела чтобы мне ее пересылали, поэтому со времени нашего расставания в Миттенвальде не получила от Петера ни единой весточки. Письма Петера были настоящим лекарством. Они оказывали на меня сильнейшее воздействие, вновь и вновь отгоняя страх потерять друг друга. Он писал 10 сентября 1941 года. «Милая, милая Ленни, вот уже восемь дней, как я опять в море. Здесь я особенно сильно чувствую, насколько трудно оставаться без всякого контакта с тобой. Знаешь, Ленни, в последнее время, долгие часы, находясь совсем один и видя только безбрежное море, я очень часто думаю о нас и нашей жизни. И всякий раз прихожу к одному и тому же выводу. Если мне суждено погибнуть на этой войне, то значит жизнь моя состоялась не полностью». Ты ведь знаешь, что я не боюсь смерти. Но с тех пор, как мы встретились, у меня появилось фанатическое желание жить. Все обязательно должно закончиться хорошо. Мне хотелось бы сказать как-нибудь так, чтобы ты поняла, насколько сильно я тебя люблю. Но для этого не хватит всех языков мира. Я ведь знаю, что ты все чувствуешь, и могу лишь повторить снова и снова, что я весь твой. Петер. Ни слова о размолвках и ссорах, обращавших нашу совместную жизнь. Только любовь была в этих строках. А в подлинности его чувств я никогда не сомневалась. Так я читал одно послание за другим. Он писал о наступлении на полярном направлении, о снежных заносах и буранах, и о том, что уже несколько дней на передовую не приходит почта. В следующем письме Петр сообщал о наступательных операциях на фронте, о боях с русскими, полностью протекавших по плану, и о том, что настроение у людей отличное, несмотря на огромную физическую нагрузку. Время от времени до нас доходят скудные вести из других фронтов, которых мы, естественно, ждем с нетерпением, но не так, конечно, как полевую почту, которая в последнее время обходится со мной как злая мачеха. Несколько дней спустя он писал. «Сегодня у меня день отдыха. Я сижу в так называемом... Дерево-земляном оборонительном сооружении. Это, попросту говоря, большая яма, накрытая березовыми бревнами и засыпанная сверху слоем земли. К сожалению, письма от тебя я еще не получил. Надеюсь лишь, что с тобой ничего не случилось. И я теперь целыми сутками в пути не знаю порой, как выкроить пару часов для сна. Двумя днями позже. Хуже всего то, что от тебя давно уже нет вестей. Я мечтаю лишь знать, где ты сейчас. Начиная с завтра, меня, кажется, ждут несколько трудных дней, и я, возможно, не смогу писать. Ты еще со мной, мой англо-хранитель?» Следующее письмо. «Целых пять дней я не мог писать тебе. В последнее время ночи напролет нахожусь в дороге, лишь под утро разбитый и замерзший возвращаюсь в землянку, которая кажется мне шикарным отелем. Я засыпаю, как убитый. Завтра снова идти в разведку. Может, до этого еще успею получить от тебя весточку. Через два дня. Мой милый маленький ангел-хранитель, позавчера ты снова была со мной в этом качестве. При чтении этих строк мне вспомнилось одно странное происшествие, которое я отметила в своем календаре. Это случилось 29 октября, в тот день, когда Петер впервые назвал меня своим ангелом-хранителем. Когда в тот день я собралась написать ему, мной неожиданно овладела тревога, перешедшая в необъяснимый ужас. И я, как во сне, увидела двух русских, наклонившихся над лежащим на земле Петером и пытавшихся забить его прикладами. Во время этого ужасного видения послышался легкий шлепок. Большой цветок кактуса отломился и упал на пол. Когда через несколько месяцев я рассказал об этом Петеру, Выяснилось, что в тот самый час, когда меня посетило это видение и на пол упал цветок, он находился в смертельной опасности. Ему пришлось защищаться от русских солдат.